Глава тридцать пятая. На Ариате мы оказались через полтора суток. Пока разгрузились, пока сверили все накладные, пока попрощались с командой, день склонился к вечеру. Уже находясь во флайере, связались в очередной раз с Маркусом, и он попросил прилететь в звёздный ветер. «Наверняка хочет загрузить нас работой», — заметил Рик, настраивая максимальную скорость и садясь за управление флайером. Он отправил запрос на свободный коридор, чтобы быстрее добраться, Сосредоточился на дороге, а я, решив ему не мешать, пока мы летели, набрала Гвен и дядю Иво, обсудив с ними последние новости. На площадке для флайеров возле Звёздного ветра было практически пусто. Пока мы шли к зданию, держась за руки и даже не пытаясь спрятаться от порывов ветра, встретили лишь несколько сотрудников. Большинство давно закончили работу и разлетелись по домам. Оказавшись в лифте, Рик притянул меня к себе, и мы начали целоваться. И так увлеклись, что миновали и коридор, и приёмную, и всё ещё, обнимаясь, буквально ввалились в кабинет Маркуса, полный ариатов. Я охнула, невольно привлекая к себе внимание, и собравшиеся уставились на меня и Рика. Я смутилась, осознавая, что мои губы горят, а к лицу приливает жар. Надо же настолько забыться, что появится в кабинете начальника таким образом. Со своим Риком я опять успела за считанные мгновения потерять голову. Маркос и Ника стояли возле панорамного окна, поглаживая пальцами друг друга. Алекс устроилась на коленях Диара, сидявшего на диване. Касса расположилась в кресле, на подлокотнике которого находился шархат. В зоне с цветами и растениями с двумя незнакомыми ариатами средних лет, ухоженной женщиной с тёмными волосами и черноглазым мужчиной разговаривали Эльза и Наран. "Всем добрый вечер", невозмутимо первым поздоровался Рик, приобнимая меня за талию. "Сын" Улыбнулся мужчина, стоящий возле Нарана, и направился к нам. За ним последовала и незнакомая женщина. «Наконец-то ты вернулся, Рик», — обняла его она, явно волнуюсь. «Опять переживала», — мягко спросил он. «Знаешь же, что я справлюсь со всем на свете. Тем более теперь, когда у меня есть тай». Я немного смутилась от любопытных чужих взглядов, уже догадываясь, что передо мной родители мужа. «Знакомьтесь, Астра и Кантар Грайс, мои родители. Тайгета Линс, вернее, уже Тириас, моя жена», — представил нас Рик. «Добро пожаловать в семью», — сказал Кантар, дружелюбно на меня поглядывая. «Тайгета, или можно просто Тай», — уточнила мама Рика. «Просто Тай», — нашлась я. «Тай, мы с Кантаром так рады за вас с Риком. Хотя, признаться, я не ожидала, что оба моих ребёнка женятся, даже не сообщив нам об этом». Она покосилась на Рика, который обнял меня и поцеловал у макушку. В глазах женщины промелькнуло тепло. Расскажи же о свадьбе, Тай. Рик был так короток, когда связывался с нами. Мы уже не знали, что и думать, выдохнула она. "Ну всё, Тай, ты попала", шутливо заметил Рик. "От тебя же подробности не дождёшься". Возмутилась сестра. "И вообще, я мать, имею право на расспросы. Всё-таки не каждый день мой единственный сын заявляет: "Мама, я женился". Рик счастливо рассмеялся, и несколько рядов, слыша разговор, тоже ответили едва заметным смехом на последнее высказывание. "С удовольствием расскажу", ответила я и покосилась на собравшихся. "А что случилось? Вы же не просто так тут, все нас ждали". Только сейчас я заметила накрытый стол с едой и немного удивилась. "Алондра, мама Диара, слишком сильно расстроилась, что не организовала вам нормальную свадьбу", хмыкнула Алекс. "О, да протянул Диар. Это же её лишили любимого развлечения. Скорее возможности вновь почувствовать себя нужной, заметила Алекс. Я немного растерянно посмотрела на них. А в итоге Алондра решила всё же не оставаться в стороне. Раз уж так сложились обстоятельства, и хотя бы устроить для тебя, Тай, и для тебя, Рек, небольшой праздник среди своих, улыбнулась Алекс. О. Всё, что только и могла выдать я, потому что не ожидала, что всё это Накрыты лёгкими закусками стол и собравшиеся оряты в честь нашей с Риком свадьбы. Пора бы мне уже познакомиться с этой загадочно восхитительной женщиной, заметил Рик. Мама будет вам рада. Кстати, твои родители, Рик, летят к ним на выходные, добавил Диар, поглядывая на Астру и Кантару. Они успели пообщаться, когда помогали организовывать этот вечер, даже подружились. Это замечательно, искренне ответил мой муж. Обязательно завтра наберу Алондро и поблагодарю от нас обоих за всё. Алекс, чем можно порадовать твою свекровь? уточнила Рик, выпуская меня из объятий. Подскажу чуть позже, улыбнулась она. А пока что давайте поужинаем и отметим ещё одну сложившуюся пару среди одарённых, предложил Маркус. И про свадьбу послушаем, вновь не удержалась Астра. Тебе от расспросов точно не отделаться, Тай. Шепнула Эльза, когда мы шли к накрытому столу, и Маркус разливал вино. Про мою она выпрашивала почти 2 дня во всех подробностях. Всё не так страшно, как она рассказывает, заметил Рик, приобнимая меня. Но я вовсе не возражала против близкого знакомства с родителями мужа. Мы оказались возле накрытого стола. В кабинете погас яркий свет, осталась только подсветка и мерцающие огни в далеке Хантом. За любовь, за это чувство, ради которого стоит жить произнёс Маркус тост, и все поддержали звеня бокалами. Я пригубила напиток и потянулась к закускам. Рик принялся обо мне заботиться. И все мужчины тоже разом оживились, решив поухаживать за своими половинками. Шархат кормил Ка с мороженым, ненормально счастливо улыбаясь и не замечая ничего вокруг. Диар потянулся за апельсиновым соком для Алекс, а Маркус придвинул к Нике салат. Наран что-то шепнул на ухо Эльзе, и она едва заметно покраснела и потянулась за закуской. Какое-то время мы наслаждались вкусной едой, пили вино, и все расспрашивали нас с Риком о свадьбе и делились своими воспоминаниями о заключённых союзах. Было очень легко, тепло и весело оказаться в компании друзей, таких разных и непохожих, но готовых тебя защищать. Для меня это незнакомое чувство, непривычное, но добавившее в жизнь полноты и яркости. Скорее вспомню, что мы привезли с Элоры и Калиастры для всехних гостенцев, попросили охрану с Возного Ветра принести их в кабинет Маркуса. В ответ неожиданно получили подарки в честь нашей свадьбы, и атмосфера стала ещё теплее и уютнее. А как мы познакомились? Неожиданно спросила Астра, когда я настолько расслабилась, что не ожидала какого-то подвоха. Ну, Маркус взял меня на работу на парнице Ирика, нашлась я. Угу, хмыкнул мой муж. А до этого тайна, как нане вечером просто обрушила стену в мою квартиру. Случайно, возмутилась я. Её после повторила пару раз, чтобы закрепить эффект, хмыкнул мой муж. А на первом задании Астра они мне флайер угробили. Невозмутимо продолжил Наран, стаскивая тарелки печенья. От них уже тогда разве что искры не летели. Глаза Астры и Кантара стали совсем круглыми. А дальше когда мой сын наконец перестал упрямиться и сдался», спросила мама Рика, всё ещё шокированная услышанным. «Когда-то я во время нападения в Ариадском банке рискнула собой, закрывая меня от ножа в спину. Этот страх за неё и снял последние разумные границы», тихо ответил Рик. «Как после такого упустить женщину всей своей жизни?» Родители Рика не нашлись, что сказать, а мой мужчина протянул мне бокал и взял свой. «За тебя, Тай, за твой свет». Люблю тебя, просто сказал он. Я тебя ещё больше, выдохнула в ответ и вместо того, чтобы сделать глоток вина, потянулась к моему мужчине за поцелуем. Совсем не узнаёте своего сына, да, Астра, поинтересовался Наран, когда я прижалась лбом к плечу Рика, ища желанную опору. Не то слово. Характер у него не особо изменился. Не обольщайтесь, Ехидно заметил Наран. Можно подумать, у тебя он после свадьбы на Эльзе улучшился, насмешливо заметил Рик. "Тай, спасибо, что делаете его таким счастливым", прервав подколки, сказала Астра и вдруг крепко меня обняла. Я растерялась, но уклоняться от её объятий не стала. "Той, а ваши родители? Они не приняли мой дар", коротко ответила я. "Мы больше не общаемся". "Так жаль", сочувствующе сказала Астра. А ваша младшая сестра Рик рассказывала, что Гвендалин сейчас на практике. С ней отношения сохранились? Да, очень тёплые и доверительные, улыбнулась я. Познакомлю вас, как вы доста сочли. Будем рады, ответил Кантар, переглядываясь с женой. Как насчёт потанцевать? неожиданно спросил Маркус, прерывая все разговоры. Готов поспорить, все уже забыли, когда это делали. Ариада засмеялись, а Маркус включил легкоумедленную музыку. Мужчины увлекли свои половинки на свободное пространство, прижимая к себе и передвигаясь под мелодию по кабинету. Рик отставил бокал. «Я украду на время свою таймаму от твоих вопросов». «Иногда мой сын просто не сносим», — воскликнула она. Рик только весело хмыкнул, выбирая место для танца, и его руки скользнули на мою талию. Мои легли ему на плечи, погладили шею. «Рик, а почему у вас с родными разные фамилии?» Спросила я, потому что никак не могла найти ответа на этот вопрос. Долгая история, если честно. А если коротко? Или тебе больно о чём-то рассказывать? Сполашилась я. Да нет, уже отгорело, спокойно заметил Рик. Несколько лет назад меня пыталось завербовать правительство Ариаты, и выбрало неверную тактику пытась угрожать жизнями родных. В итоге, стремясь защитить семью, я почти сорвался. Разнёс здание, где меня держали но помочь родителям Элзи не успел. Они пропали, а я был вынужден покинуть Ариату. Так, по сути, и началась история капитана Рика. В его голосе прозвучала едва уловимая грусть. Тогда я ещё не знал, что моя семья осталась жива, что однажды мы встретимся и что их спасёт, оставшись незнакомцем на ран. Добавил он. Ничего себе. Это выяснилось не сразу. Наран сначала спас Элзу Потом в нём проснулся дар, и ему понадобилась помощь, чтобы с ним справиться. А тут ещё и эти фанатики за одним из главарей которых я гонялся по всему космосу, помогая разобраться с врагами. Теперь стало понятно, почему после всего случившегося Рик вернулся на Ариату на законных основаниях. Ты невероятно сильный и благородный, Рик. С чего такой вывод? удивился он. Ты не стал мстить, отпустил прошлое, нашлась я. Месть была отсладка лишь поначалу, а что потом, Тай? Пустота. К тому же, я всегда понимал, что она не повернёт время вспять, не вернёт мне дом и семью. Я ласково поцеловала его, замирая на миг, не зная, что ещё сказать. "Я ни о чём не жалею, Тай", прошептал Рик, касаясь моих губ и согревая их дыханием. "Мой путь был именно таким, каким и должен, и главное, он привёл меня к тебе". Снова поцелуй, долгий и чувственный, и когда мы вновь закружились в танце, Я увидела, что мы не одни забыли обо всём на свете. В воздухе кружились огненные шары шархата и снежинки, которые летели от Диара, не сводившего взгляда с Алекс. Порхали лепестки цветов, которые принесли ветра на рано. Я впервые видела такое спокойное проявление силы у ариатов с третьим уровнем, её истинную красоту и созидающую грань. И это было невероятно. Но вскоре всё отошло на задний план, потому что я сосредоточилась лишь на Рике. В мерцающих знакомым серебром глазах таилась небывалая нежность, от которой подкашивались ноги, и заполошенный птиц этой пыхало сердце. И всё тело обретало невероятную чувствительность от каждого прикосновения и взгляда. И я уже не знала, звучала ли музыка, пока мы двигались или нет. Сдаётся, мы обошлись бы и без неё. То, что звучало в нас, было в разы сильнее и красивее. Через некоторое время мы вернулись к столу, где уже находились Ника и Алекс, Диар и Шархат разговаривали о чём-то с Эльзой. Рикат влёк разговором на раны Маркус. Родители моего мужа всё ещё танцевали, улыбаясь друг другу. Я на мгновение зажмурилась, мечтая, чтобы эти счастливые мгновения длились как можно дольше, но зная наверняка, что вскоре меня и Рика снова ждёт странствующая медуза и раскинувшийся непредсказуемый космос. Это у нас обоих в крови, и без полётов мы просто уже не сможем. Так же, как не сможем и друг без друга. Рик Тириас. «Я, так понимаю, четыре дня на Калиастре удались?» — спросил Наран, отставляя пустую кружку с кофе. Он мельком глянул на Тай, разговаривавшую с подругой, и улыбнулся Эльзе, явно начиная мечтать о таком же отпуске. «Лучше не бывает, хотя прощать кое-кому попытку сорвать мой маленький медовый месяц не хочется». Я ехидно посмотрел на Маркуса. Он усмехнулся, поняв намёк на историю с тремя тоннами жемчуга. Был велик шанс, что ты бы не согласился помочь. Я фыркнул. Скорее ты переживал, что я поторгуюсь насчёт количества дней отдыха. Мы посмеялись, каждый думая о чём-то своём. Наран вскоре и вовсе отошёл к моим родителям, оставляя меня и Маркуса. Хочешь, дам вам ста ещё один выходной, неожиданно спросил друг. Выходной? удивился я, начиная чувствовать подвох. Полагаю, вам потребуется время, чтобы перенести вещи в одну квартиру. Сошёрт рефризе отметил Маркус. Однозначно, согласился я и покосился на Ариата. А как же встреча делегации, о которой ты говорил? Ну, задерживается в пути, так что почему бы и не сделать тебе и Таит этот маленький подарок. Ещё один свободный день, улыбнулся Маркус. Ты сейчас напоминаешь хитровалиса, не выдержал я. Бросил взгляд на смеющуюся Тай, чувство, как внутри всё горит, покосился на Маркуса. Да, я гадаю. Ты всё-таки заключил договор с расой из дальней галактики. Поинтересовался я, прикидывая, сколько работы ждёт впереди. И простой и лёгкой она точно не будет. Раз Маркус идёт на такие уступки, как лишний выходной, когда в Звёздном ветре полно нерешённых дел. Да, кивнул он, немного наклонив голову. То есть ты и даёшь нам свободные сутки на Ариате, потом встречаем делегацию и ты и та отправляетесь в космос. Но исма продолжительный срок. Будет несколько важных для Звёздного ветра рейсов. И вот ни за что не поверю, что ты против. Я вздохнул, снова посмотрел на Тай. Подумал обо всех опасностях, которые ждут в космосе, о непереловленных пиратах, о астероидных поясах, чёрных дырах. Мне всё ещё сложно было примириться с мыслью, что я на это соглашаюсь, зная, чем подобное путешествие может грозить для Тай. Со временем ты к этому привыкнешь, читая мои мысли и не скрывая этого, заметил Маркус к тому, что моя женщина будет рисковать собой. Ты серьёзно, Маркус? К такому можно привыкнуть и спокойно к этому относиться? Не выдержал я. Маркус взглянул на Нико. В глазах у него меркнула небывалая нежность. Мы не можем уберечь наших половинок от всего. Можем только быть рядом и защищать их, и принимать их такими, какие они есть хрупкими, смелыми, сильными. Ты ведь это и без меня знаешь. Уже сделал свой выбор. Принял тайна равных. «Это верно. По-другому отношения мы бы просто не построили. «Поверь моему опыту, очень многое сглаживается, когда любимая женщина у тебя под боком», — по-доброму улыбнулся Маркус. «Хитрый лис», — повторил я. «Друг понял, что я никуда от тебя-то и не отпущу. Пусть действительно будет под моим присмотром». «Это ты так хочешь сказать мне спасибо?» — усмехнулся он. Маркус вообще сегодня много улыбался, расслабился в кругу друзей, и явно сбросил часть напряжения. На самом деле, да, Маркус, хочу сказать именно это, серьёзно ответил я. Спасибо за возможность быть рядом с тобой и за возможность заниматься любимым делом. И за то, что настоял на напарнике для меня и этим перевернул мою жизнь. Пожалуйста. Хотя жизнь тебе перевернула, Тай, а не я. Маркус и здесь был прав. И мы, не сговариваясь, вновь посмотрели на своих женщин. Друг поставил стакан и направился к Нике. А я вдруг понял, что сейчас хочу побыть с Тайной Дине, вдали от всех. Этих мгновений у нас было не сильно-то много. И даже не важно, что мы будем делать. Собирать вещи для переезда, спорить до хрипоты насчёт нового маршрута и возможности транспортников. Целоваться до потери себя. Я решительно переместился к Тай, приобнял её и прошептал на ухо. «Давай сбежим». Нет, всё-таки начнём мы всё же с поцелуев, потому что удержать зарождающееся желание просто невозможно. И судя по потемневшим глазам Тай, она чувствовала то же, что и я. Несмотря на 4 дня на Каллиастре, несколько часов на Илоре и страствующие Медузе, мне всё ещё было мало, мало времени с моей Тай. Прикосновения, на которые она отзывается дрожью и стонами, самых простых объятий, когда не расцепить рук Тая перевела взгляд на Ариатов, поймала понимающий от Алекс, танцующей с мужем, от чего-то смутилась. Неподалёку, обо всём забывшие, самозабвенно целовались на ране Эльза. Шархат и Кас стояли возле окна, любуясь ночным городом. Маркус и Ника угощались ягодами солора, не сводя с друг друга глаз. "Тай", позвал провокационно, целуя в шею. "Давай сбежим", повторил я. "Давай", согласилась она. И прямо сейчас мой ненаглядный капитан, везно, прошептал я в её волосы. Когда ты так ко мне обращаешься, я начинаю сходить с ума. Она тихонько рассмеялась, разворачиваясь ко мне. Но сегодня я буду любить тебя медленно и долго, тай. Запуская пальцы в её волосы, пообещал я. То есть ты хочешь устоять и не поддаться страсти? уточнила она. Как интересно. Я удивлённо уставился на неё. Просто я-то такого обещания давать не намеренна, хмыкнула Тай, приподнимаясь на цыпочки и дразняще прикасаясь к моим губам. Я шумно выдохнул, уверенно взял её ладонь в свою и потянул нас к выходу.